Глава 17. керри Вечер, после того, как Лу уехала ко мне в квартиру, напрочь отказавшись дергать моих девочек, прошел в раздумьях. Перебирала в голове произошедшее со мной за последние пару недель и понимала, что это все похоже на чаепитие у безумного шляпника. Мои сны. Дель, Ри, Чак, который так неожиданно появился в этой палате, а потом также неожиданно исчез с радаров. Вспомнился и друг Деля Джет. И хотя я плохо помнила, как он выглядит, все-таки случайного столкновения в дверях было мало для того, чтобы рассмотреть парня. Но я очень четко помню боль в его голосе, когда он говорил «Аллое малыше». А также этот эмоциональный коктейль, который накрыл меня при нашем столкновении. Лишь спустя время я поняла одну вещь. Если со всех окружающих ее людей риса брала эмоции, даже самые неприятные, хотя бы крупицы, но цепляла их, то от Джета она получила только их вкус. То есть я точно могу сказать, что он чувствовал, но впитать энергию нет. Очень любопытное наблюдение. А еще я знаю чуточку больше, чем Лу. Ведь она пришла под конец разговора и не слышала, как мужчина убивался от необходимости выбора, насколько сильно он хотел этого малыша, как он отстаивал его перед другом, но каждый раз делал выбор в пользу Лу. Ее жизнь для него была важнее. И, вспоминая это, я твердо решила, как только Лучана немного успокоится и отойдет, я обязательно расскажу ей, как сильно на самом деле ее мужчина не хотел терять свою девушку и их ребенка. Она должна знать. Доктор Кул в этот день так и не зашел ко мне, хотя я слышала его голос в коридоре и ждала, что он все-таки прекратит избегать встречи со мной. Но нет. Единственным гостем из медперсонала в этот день была медсестра, которая забежала буквально на пять минут и, спросив, как я себя чувствую, сказала, что документы о моем переводе в другую клинику готовы и завтра меня отпустят. Лишь после ее ухода я поняла. Таким образом, Кул прикрыл свой зад насчет моей быстрой выписки. На самом деле, я была только рада, что завтра окажусь дома, в своей маленькой уютной квартирке в окружении любимых вещей. Стоит только вспомнить целых 20 маленьких цветных подушек, рассыпанных по всей квартире, как от стерильной белизны палаты начинает тошнить. Надоело сил нет. В ожидании ночи, дабы скоротать время, я даже осмелилась встать с кровати и медленно обойти палату. Удивительно, но дискомфорта почти не было. Иглы, которые пронзали мои ноги еще утром, бесследно исчезли. Осталась лишь слабость. Но это занятие быстро утратило свою прелесть. А все потому, что мысли то и дело возвращались к ночи. И Делю Наша неожиданная встреча днем – это было гораздо больше, чем необходимость в энергии. Когда, засыпая рядом с Лу, я подумала о моем демоне, и будто тонкая нить натянулась между нами. Было так легко следовать за ней, мысленно позвать мужчину по имени, и вот я уже стою в его квартире. Снова слушаю разговор двух друзей и впитываю, как губка, энергию, что буквально повисла в комнате. Тяжелую энергию. Злую, давящую. Она прошила меня насквозь и заклубилась внутри, не желая успокаиваться и принять то, что ее кто-то потревожил, словно живое существо. И я не помню, о чем говорил Эсерис. В воспоминаниях остались лишь надежные объятия, которые удерживали меня, пока я воевала с тем, что неосознанно сумела поглотить. А потом пришло понимание: Нири пришла в поисках пищи к своему идеальному донору. Каким-то образом я сама нашла дорогу к Делю, в первый раз это было так, будто я осознанно создала астральное тело и вытолкнула его на поиски того, чье внимание и помощь мне были так необходимы. А это могло значить только одно. Я достаточно окрепла, чтобы моя защитная система, как говорил Дель, прекратила самостоятельно искать такую необходимую энергию. Ри больше нет. Остались только я и моя потребность в этом упрямом демоне. Ложилась я спать с четким ощущением. «Эта ночь будет другой». Закрывала глаза со страхом и надеждой. Мысли назвала Эсериса. Пыталась снова поймать ту, в буквальном смысле, путеводную нить, медленно проваливаясь в сон. Я стояла одна в темноте и не могла разглядеть ничего дальше вытянутой руки. Лишь смутные очертания незнакомой мебели и темный проем, зияющий, как черная пасть. «Где я? Что это за место? Почему я оказалась здесь? Я боюсь пошевелиться». Страх сковывает меня по рукам и ногам, не давая сделать и шага. Точно знаю. Стоит мне продвинуться хоть на метр, и я исчезну. Растворюсь в этой жуткой комнате. Поэтому лишь не смело оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти хоть что-то, что сможет подсказать, как выбраться отсюда. Отчаяние. Оно, как мерзкая улитка, ползает по телу, окутывая меня со всех сторон и пугает еще больше. Я боюсь захлебнуться в жутком коктейле и изо всех сил кричу. Дель! Вместо громкого крика из моего горла вырывается лишь жалкий хрип. Звук застревает, и приходится приложить неимоверные усилия, чтобы повторить еще раз. «Дель!» Уже тише, почти шепотом, потому что тьма вокруг поглощает все, и звуки в том числе. Боже, как страшно, как дико страшно. Меня начинает колотить от ужаса, от осознания, если я не выберусь из этой темноты, она заберет и меня. Растворит в себе, оставляя лишь смутные очертания. Мысли стаи испуганных птиц метались в голове. Вопросы возникали быстрее, чем я могла ответить хоть на один из них. А глаза жадно искали выход, снова и снова не находя его. В момент, когда сердце застучало в горле, пришло осознание. «Мне не выбраться». А с ним и отступил страх. Я просто дошла до той точки, когда все равно, до того уровня равнодушия, перед которым посует даже самый звериный ужас. «Спокойно». Отринув все сомнения, я сделала шаг вперед. Один. Второй. И вот я уже рядом со столом, на котором теперь четко могу разглядеть бутылку вина, фрукты, пустые фужеры и небольшую бутылку с водой. Тихо хмыкнула себе под нос и взяла воду. В конце концов. Какого черта? У меня в горле пересохло. Стоило налить жидкость в фужер, как произошло странное. Тьма вокруг будто пошла волнами, отступая, рассеиваясь. Я, уже более уверенная в своих действиях, подхватив воду, направилась изучать комнату. Подошла к креслам и немного удивилась, узнав в них точные копии того, что стоит в гостиной Деля. Абсолютные копии. На подлокотниках даже были заметны едва видные царапины от ногтей. и Я точно знаю, чьи Эта маленькая деталь так меня развеселила, что я, откинув остатки осторожности, позволила себе громко рассмеяться, запрокинув голову, освобождая себя от остатков страха перед тьмой. И этой сволочи совсем не понравилось мое поведение. От стен поднялась черная волна и угрожающий нависла надо мной, пытаясь подавить, запугать. Но страх уже отпустил, и эта тьма прекратила быть чем-то ужасным. Наверное, поэтому я просто пожала плечами и, погазав язык этому нечто, развернулась и пошла прямо к тому темному проему, который на поверку оказался большим окном. Затылком чувствовала, что черная тварь замерла в недоумении и В возмущении? Да, наверное, так она была возмущена. А мне стало весело, и по комнате зазвенел мой смех. Он эхом разносился по помещению, отскакивал от стен, поднимался под потолок, и там рассыпался и затихал. И в комнате с каждым звуком становилось все светлее. Успокоилась я лишь когда с последним исчезнувшим пятном тьмы мои плечи накрыли теплые ладони. Запах кофе с имбирем окутал меня. Словно мягкое пуховое одеяло. И вдруг стало так спокойно. Пришел. Дель. Я. Ты пришел. Как только смог. Мне было страшно. Тьма. Она. Ты справилась. С этой тьмой ты всегда сможешь справиться. Теплое дыхание на шее, руки, которые прижимают к крепкому телу, и запах. Дель. Мой демон.